Исполнительные органы субъектов Российской Федерации. Общие принципы организации системы исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации установлены Федеральным законом от 6 октября 1999 года, номер 184-ФЗ об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. СНОСКА СЗРФ, 1999 год. Номер 42, статья 5005. Конец сноски. Система исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливается ими самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и упомянутым федеральным законом. Деятельность органов государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляется в соответствии со следующими принципами. А. государственная и территориальная целостность российской федерации б распространение суверенитета российской федерации на всю ее территорию в верховенство конституции российской федерации и федеральных законов на всей территории российской федерации г единство системы государственной власти д Разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную в целях обеспечения сбалансированности полномочий и исключения сосредоточения всех полномочий или большей их части в ведении одного органа государственной власти либо должностного лица. «Е». Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. ж. самостоятельное осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации принадлежащих им полномочий з. самостоятельное осуществление своих полномочий органами местного самоуправления в субъекте Российской Федерации устанавливается система органов исполнительной власти во главе с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации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 Структура исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации определяется высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации, руководителем Высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации в соответствии с Конституцией, Уставом субъекта Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации наделяется полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации по представлению президента Российской Федерации законодательным представительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, предусмотренном указанным федеральным законом и Конституцией, уставом субъекта Российской Федерации. Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации, руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации может быть гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданство иностранного государства, либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства и достигший возраста 30 лет. не могут быть представлены в качестве кандидатур высшего должностного лица субъекта Российской Федерации руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации граждане Российской Федерации а. имеющие неснятую и непогашенную судимость б. содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда в. которым в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации предъявлено обвинение в совершении преступления. Г. Подвергнутый административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.3 и или 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в течение срока, когда гражданин Российской Федерации считается подвергнутым административному наказанию. Д. признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными. Е. E. отказавшиеся от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и истинную, охраняемую федеральным законом тайну. Высшее должностное лицо, субъект Российской Федерации, руководитель высшего исполнительного органа государственной власти, субъекта Российской Федерации, не может быть одновременно депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации, судьей, замещать иные государственные должности Российской Федерации. иные государственные должности данного субъекта Российской Федерации, должности Федеральной государственной службы, должности Государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, а также муниципальные должности и должности муниципальной службы не Может заниматься другой оплачиваемой должностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации». При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных, иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено Международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Перечисленные ограничения в части, касающиеся замещения должностей Федеральной государственной службы, не применяются в случаях, установленных указами Президента Российской Федерации. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации, не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено Международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации может быть наделен полномочиями высшего должностного лица субъекта российской федерации руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта российской федерации на срок не более пяти лет высшее должностное лицо субъекта российской федерации руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта российской федерации первое представляет субъект Российской Федерации в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и при осуществлении внешнеэкономических связей, при этом вправе подписывать договоры и соглашения от имени субъекта Российской Федерации. Второе Обнародуют законы, удостоверяя их обнародование путем подписания законов или издания специальных актов, либо отклоняет законы, принятые законодательным представительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Третье. формирует высший исполнительный орган государственной власти субъекта российской федерации в соответствии с законодательством субъекта российской федерации и принимает решение об отставке высшего исполнительного органа государственной власти субъекта российской федерации четвертое вправе требовать созыва внеочередного заседания законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а также созывать вновь избранный законодательный представительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации на первое заседание ранее срока установленного для этого законодательному представительному органу государственной власти Субъекта Российской Федерации Конституцией, Уставом Субъекта Российской Федерации» Пятое. Вправе участвовать в работе законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации с правом совещательного голоса. Шестое. Обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской федерации с иными органами государственной власти субъекта Российской федерации и в соответствии с законодательством Российской федерации может организовывать взаимодействие органов исполнительной власти субъекта Российской федерации с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами местного самоуправления и общественными объединениями. Седьмое. осуществляет иные полномочия в соответствии с указанными федеральным законом, другими федеральными законами, конституцией, уставом и законами субъекта Российской Федерации». В случаях, когда высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации, временно, в связи с болезнью или отпуском, не может исполнять свои обязанности, их исполняет должностное лицо, предусмотренное Конституцией, Уставом, субъекта Российской Федерации. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, при осуществлении своих полномочий обязано соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Конституцию, Устав и законы субъекта Российской Федерации, а также исполнять указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации является постоянно действующим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. высший исполнительный орган государственной власти, субъекта Российской Федерации обеспечивает исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Конституции, Устава, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации. Основные полномочия высшего исполнительного органа государственной власти, субъекта Российской Федерации. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению комплексного социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, участвует в проведении единой государственной политики в области финансов, науки, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обеспечения и экологии. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации А. Осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью. Б. разрабатывает для представления высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в законодательный представительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации проект бюджета субъекта Российской Федерации, а также проекты программ социально-экономического развития субъекта Российской Федерации. «В» обеспечивает исполнение бюджета субъекта Российской Федерации Готовит отчет об исполнении указанного бюджета и отчеты о выполнении программ социально-экономического развития субъекта Российской Федерации для представления их высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации, руководителем Высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в законодательный представительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации. Г. Формирует иные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Д. управляет и распоряжается собственностью субъекта Российской Федерации в соответствии с законами субъекта Российской Федерации, а также управляет федеральной собственностью, переданной в управление субъекту Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Е. E. вправе предложить органу местного самоуправления выборному или иному должностному лицу местного самоуправления привести в соответствии с законодательством Российской Федерации изданные ими правовые акты в случае если указанные акты противоречат Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Конституции, Уставу, Законам и иным нормативным правовым актам субъекта Российской Федерации, а также вправе обратиться в суд. Ж осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, Конституцией, Уставом и законами субъекта Российской Федерации, а также соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, предусмотренными статьей 78 Конституции Российской Федерации. высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Конституции, Устава и законов субъекта Российской Федерации издает указы, постановления и распоряжения. Акты высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и Акты высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, принятые в пределах их полномочий, обязательны к исполнению в субъекте Российской Федерации. акты высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, акты высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, указом президента Российской Федерации, постанов правительства Российской Федерации, Конституции, Уставу и законом субъекта Российской Федерации.